Энгельс с оставшимися в живых бойцами на сутки позже всей революционной армии перешел на швейцарскую территорию. Около двух месяцев Фридрих и Карл ничего не знали друг о друге. Крайне взволнованный слухами о том, что Маркс арестован, Энгельс писал из кантона ВВ в конце июля «Жени Маркс». «Дорогая госпожа Маркс, и вы, Маркс, вероятно, удивляетесь, что я так долго не подавалась тебе вестей». Вот причина этого. В тот самый день, когда я написал Маркцу из Кайзерслаутерна, пришло известие, что Хомбург занят пруссаками, и таким образом сообщение с Парижем прервано. Отослать письмо было уже невозможно, и я отправился к Виллиху. В Кайзерслаутерне я держался в стороне от всякого участия в так называемой революции, но когда явились пруссаки, я не смог воспротивиться соблазну принять участие в военных действиях. Единственным офицером, который чего-либо стоил, был Виллих, поэтому я пошел к нему и сделался его адъютантом. Я участвовал в четырех сражениях, из которых два, особенно при Раштате, были довольно серьезными. Я убедился, что хваленное мужество в атаке самое заурядное качество, которое может обладать человек. Свист пуль сущие пустяки, и хотя мне пришлось наблюдать немало трусости, Я за всю кампанию не видел и дюжины людей, которые держали бы себя трусливо в бою. Зато сколько храброй глупости. Так или иначе, я счастливо миновал все опасности. После того, как наш отряд прикрыл отступление Баденской армии, мы перешли в Швейцарию на сутки позже всех остальных и вчера прибыли сюда в ВВ. Во время кампании и пока мы шли по Швейцарии, У меня не было никакой возможности написать ни строчки. Зато теперь я спешу подать весть о себе и скорее написать вам, тем более, что где-то в Бадене я слышал, будто Маркс арестован в Париже. Мы совершенно не видели газет, и потому ничего не смогли узнать. Я так и не смог проверить, правда это или нет. Вы представляете себе поэтому, как я встревожен. Я очень прошу вас как можно скорее успокоить меня, сообщив о судьбе Маркса». Я не слышал, чтобы слух об аресте Маркса подтвердился, а потому все еще надеюсь, что это неправда. Если бы только у меня была уверенность, что Маркс на свободе. Я часто думал о том, что под прусскими пулями я подвергался гораздо меньшей опасности, чем наши в Германии и в особенности Маркс в Париже. Избавьте же меня скорее от этой неизвестности. Маркс со всей своей семьей в это время уже находился в Париже в свою очередь обеспокоенный судьбой друга, он очень обрадовался его письму. В начале августа Энгельс получил от Маркса ответ. «Дорогой Энгельс, я очень беспокоился за тебя и чрезвычайно обрадовался, получив вчера письмо, написанное твоей рукой. У тебя теперь имеется прекрасная возможность написать историю баденско пфальцкой революции или памфлет об этом. Ты можешь при этом великолепно выразить общую позицию новой Рейнской газеты, по отношению к демократической партии. Энгельс и сам намеревался описать подробно всю кампанию за имперскую конституцию, и поэтому сразу же засел за работу. Энгельс рассказал о военных и политических событиях в Рейнской Пруссии, Бадене и Пфальце в мае-июле 1849 года. «Высмеивая немецких бюргеров победителей на час», Энгельс, свидетель, очевидец и активный участник политических событий и боев, неисчерпаем в своем горьком юморе. Богатство языка и красок, наблюдательность художника позволили ему нарисовать ряд незабываемых картин, сцен, характеров. Мы покинули Бинген, и Маркс отправился с мандатом Центрального комитета демократов в Париж, где предстояли решающие события, писал Энгельс. Он должен был представлять германскую революционную партию перед французскими социальными демократами. Я же возвратился в Кайзерслаутерн с намерением остаться там первое время в качестве простого политического эмигранта, а впоследствии, быть может, если представится удобный случай и вспыхнет борьба, занять в этом движении то место, которое только и могла занять новая Рейнская газета — место солдата. Кто хоть однажды побывал в Пфальце... Тот поймет, что в этом благословенном крае, где вино в изобилии, движение должно было принять высшей степени жизнерадостный характер. Наконец-то население избавилось от сидевших у него на шее неповоротливых педантических старобаварских чиновников,